Глава двадцать третья. Виселица. Шокированно протянул Макс и резко побледнел. Его ноги подкосились, и он буквально упал на колени. Боги, спасите нас. Странно. Я раньше не замечал за своим дружком Допелем какой-то религиозности. И, судя по всему, это название достаточно известное. И ничего хорошего оно не предвещает. Это какая-то местная знаменитость? Спросил я, когда Макс встал. Всё время забываешь, что ты из Диких, ответил он. Да, висел лицо очень известный пиратский рейдер. Договорить он не успел, так как на наших поясах синхронно зазвучали коммуникаторы вызова. Ответив на звонок, я увидел, что меня вызывает Грегор. Влад, жду тебя на мостике. Поторопись. И дальше тишина. Коротко и ясно. Меня вызывает Ганс. сказал Макс. А меня, Грегор. Когда капитан команды наёмников отключился, Фрост сказал, обращаясь как бы в пустоту. Грегор, это твоё дело и твой человек, но я считаю, что ты слишком много внимания уделяешь этому пацанёнку. Ты работаешь на меня уже пятый год, и такое я вижу впервые. Он что на самом деле твой внебрачный сын? Это многое бы объяснило. Преподобный Ты выбрал не самое подходящее время для таких разговоров. Не находишь? Грегор усмехнулся и кивнул на один из обзорных мониторов, на котором отчётливо были видны два пиратских рейдера. Пару минут у нас есть, а может быть и больше. Когда я нанимал офицеров на мой корабль, то не ошибся с выбором. Они все знают своё дело, и хозяин в такой ситуации не нужен. А то, что у меня нет времени, тебе плевать? Хотя ладно. Пару минут для объяснения и правда есть. Нет, он мне не родственник по крови. Тогда зачем это все? Ты не понимаешь. У пацаненка великолепные задатки. Я такого очень давно не видел. И у меня есть одна мысль насчет того, кто может быть его отцом. И кто же? Ну, я не собирался тебе говорить. Но так как у нас в передней полусфере висят два этих ублюдка и помощи, учитывая наш груз, нам не вызвать, то можно и ответить. Он же с магического осколка, притом с ортодоксального магического осколка. И что? Я не понимаю. А то, что на таких осколках встречаются очень сильные маги, настолько сильные, что способны не только управлять магией, но и своей силой менять собственное тело, превращаясь в идеального бойца. Вот одним из таких мог быть его папаша. Я думал, что это всё байки. байки. Скажешь тоже. Это не байки, а самая настоящая правда. Я думаю, что Влад унаследовал часть таких способностей. Иначе не объяснишь, то, что что девятилетний ребёнок демонстрирует такие способности в бою. И это он ещё неосознанно своей силой пользуется. Уверен, что когда он вырастет, то сможет стать настоящей машиной смерти. С головой у него тоже всё более чем в порядке. Плюс ещё и странное отношение с Гаратом. В общем, это идеальный кандидат на роль моего заместителя, и когда подойдёт срок преемника. Если всё так, то пацану нужно учиться. И я уже думал об этом, но сейчас есть дела поважнее. Понятно. Ладно, ты прав. Это многое объясняет. И теперь уже точно пора вернуться к нашим обязанностям. Когда я поднялся на мостик, то увидел, что там царила точно такая же атмосфера, как и во время первой рыбалки. С поправкой на то, что обзорный иллюминатор, из-за которых мостик был похож на аквариум, только вынесенный далеко вперед и вверх, а также закрытый бронепластинами. А изображение теперь выводилось на экраны. Без иллюминаторов мостик потерял свое очарование, и обстановка стала давить своей тяжестью. Сразу понятно, что у нас большие проблемы. «А вот и твой протеже, Грегор», — сказал Фрост, едва меня завидев. «Пусть не путается под ногами». Иди сюда, Влад, позвал меня капитан наёмников. Я введу тебя в курс дела. Когда я подошёл и сел в кресло, рядом с его рабочим местом Грегор поспешил начать. В общем, так, пацан. У меня есть минут 10, поэтому я хочу тебе рассказать, что сейчас происходит. Монитор Грегора и всё, что показывалось на нём, я видел хорошо. Удивило меня то, что он параллельно разговору делал сразу несколько вещей. А именно, приводил в действие охранную систему корабля. В обычное время она деактивирована. Никому не понравится ходить по коридорам, на потолке которых готовая к стрельбе турель. Кроме того, Грегор ещё и готовил к бою защитные батареи Золотого тельца. Для этого тоже нужно провести целую процедуру. Это. Грегор выделил на мониторе вражеские корабли, два пиратских рейдера. Череп 5 лет назад Был малым торговым судном в одной из торговых корпораций. Его взяли на абордаж и модернизировали. Навесили дополнительную броню, а также батареи энергетических и кинетических орудий. Уже раза четыре сообщали о его уничтожении, но, как видишь, нет. Летают сволочи. Корабль серьезный, но золотой телец от него одного отбиться может. В теории. А второй спросил я. Виселица. А вот это наша самая большая проблема. Веселица в девичестве была малым скоростным патрульным кораблём, пока её не угнали прямо со Стопели. Слово малый не должно вводить тебя в заблуждение. Вооружения там хватит на два золотых тельца. Корабль предполагался для борьбы с тварями ядра, а не для того, чтобы кошмарить торговцев. В общем, полная задница. Хуже всего то, что с пиратами нельзя договориться, а вызвать помощь мы не можем, раз уж такое дело. В том-то и дело, что нет. У нас на борту контрабандный груз кристаллов, да ещё и такой большой. Плюс это будет уже повторное нарушение. Наказание за подобное одно, он выразительно провёл пальцем по горлу. И что нам делать? Как что? Драться? Даже если шансы мизерные, всё равно нужно драться. Я уже связался с Мактавишем, возможно, он что-то и придумает. Это же из-за него мы оказались в такой заднице. К тому же, у меня есть Асгарат. Если Джак с такой легкостью разделался с тварями, то значит, что и эти для него не проблема. Главное, чтобы он захотел драться. Собственно, это я и хочу сначала попробовать. Пойдем. Пока мы шли по коридорам корабля, я видел приготовление к битве. Абсолютно все служебные жилые помещения были задраены, а судя по тому, что на дверях горели специальные знаки, в них был закачан инертный газ для того, чтобы уменьшить вероятность пожара. «Если возникнет такая необходимость, то вся атмосфера на корабле будет заменена на инертный газ», сказал Грегор, заметив, куда я смотрю. «А экипаж и моя команда будут использовать автономные системы жизнеобеспечения. Обычно торговцы не используют такие системы безопасности. Но преподобный очень жадный мужик. Он не может тебе позволить потерять корабль. Поэтому изрядно потратился на его оснащение. Так, мы пришли». Мака залез в трюм, в котором было логово асгарата. Из него он мог вылетать за пределы корабля, нужно было только открыть шлюз. Грегор приказал это сделать, и когда створки разошлись, мы уставились на монитор в ожидании, когда на экране появится джак. И действительно, вот и он. Вылетел на свободу, сделал пару кругов вокруг золотого тельца, а потом, очевидно заметив пиратов, направился к ним. Давай, малыш, давай, прошептал Грегор. Очень тихо, но я его услышал. Очень тебя прошу. На мгновение с горатой исчез, а потом появился между пиратскими рейдерами. Те тут же открыли огонь по невесть откуда взявшемуся Джаку, но тот не обращал на них никакого внимания. Облетел череп, потом виселицу, притом на последнюю он даже приземлился и полетел обратно на золотой телец. Лад, я не встреваю в ваши людские разборки. Услышал я его голос у себя в голове. Во всяком случае, в такие. Не поможешь, даже если нам будет угрожать смертельная опасность? Ладно я, но Грегор ведь тебя спас. Значит, он тебе уже рассказал? В любом случае, я свой долг уже давно отдал. И в прошлый раз с тварями сделал это снова. А в остальном, мою помощь и дружбу надо заслужить. А она, возможно, только между равными. Козел ты, а не Джак. Пока мы с ним мысленно разговаривали, Асгарат успел вернуться на борт. Я посмотрел на Греггори и к своему удивлению понял, что он не очень-то и удивлён. Значит, это правда, что джаки не защищают своих хозяев, когда на них нападают другие люди, и даже твой фактор не сработал. Жаль, но в любом случае стоило попытаться. И что теперь, спросил я, а теперь будем действовать по основному плану? Будем драться и надеяться на чудо? Грегор был настоящим профессионалом своего дела и хорошо знал, как возможности своих людей, так и то, с чем им, возможно, предстоит столкнуться. Поэтому его команда действовала слаженно и четко, даже новички. Они взяли под свой контроль все возможные точки, куда могли приземлиться абордажные команды пиратов, после того, как рейдеры подавят наши батареи и можно будет на этот самый абордаж идти, не боясь быть уничтоженными. То, что будет обордаж, никто не сомневался. Расстрелять Золотое тельце издалека проще пареной репы, но это не выгодно. Кто знает, какой груз везёт торговец. При обстреле из тяжёлых орудий он груз может быть повреждён или даже уничтожен. Так что лучше рискнуть людьми. Их всегда можно новых набрать, чем возможными трофеями. Команда Грегора была разделена на четыре части. Одна самая малочисленная. Ожидала противника в стыковочном шлюзе. Он же палётная палуба. Там находилось наиболее удобное место для проникновения на корабль. Но и средств для обороны там тоже больше в силу. Орудие десантных ботов, которые мы использовали для рыбалки, представляли смертельную опасность для любого десантника, в какой бы он ни был брони. Поэтому и защитников в шлюзе меньше всего. Вторая должна была обеспечивать оборону мостика и подходов к нему. До мозга корабля добраться тяжелее всего, но он вторая по важности цель. Ну а основной удар ожидался в районе двигательной группы. Лишить хода будущий трофей — это для пиратов первоочередная задача. Поэтому Грегор возглавил именно третью группу. Кроме него, в нее вошли лучшие бойцы с наиболее тяжелым вооружением и броней. Мостик должен был прикрывать Ганс — Он и его группа большие специалисты боя в боевых условиях, когда нужно действовать деликатно и нельзя повредить ничего лишнего. Наёмниками в шлюзе командовал Ренэлд. От него не требовалось какой-то особенной подвижности. Зато благодаря своим имплантам он мог в одиночку управлять орудиями сразу нескольких ботов. Ну а меня с Максом засунули в резерв. Ждать мы должны были в самом большом трюме. Оттуда очень удобный доступ во все части корабля. Кроме меня и Допеля в резерве остался Томас, мой наставник по части магии, и ещё парочка новичков. Спустя полчаса после объявления тревоги пираты подошли достаточно близко и открыли огонь, намереваясь сначала перегрузить и заставить отключиться защитное силовое поле корабля, затем уничтожить пусковые установки и орудия, только потом, когда опасности для десанта уже не будет, пойти на абордаж. Всего со слов Грегора на двух рейдерах было пять десантных ботов. Это значит, что к нам в гости пожалуют как минимум 50 головорезов. Минуты сражения тянулись долго и очень скучно. Если бы я сейчас находился на мостике, то воочию бы видел, как протекает бой, но в трюме такой возможности не было. Поэтому я просто устроился поудобней, завёл будильник. Минут 20 пираты точно будут ковыряться с нашей защитой, и усну. Ты посмотри на него. Спит, восхищённо воскликнул один из знаёмников, оставшихся в резерве. Макс, нервы у твоего дружка железные. Я давно это понял, ответил Допель. Он же каждый день Джака кормит. Вот ты бы согласился на такую работу? Я? Нет, ни за что. Золотой телец и два пиратских рейдера в это время обменивались запусками ракет, дополняя их залпами орудий обоих типов. Ни торговцы, ни пираты даже и не знали, что они давно не одни, и что за ними пристально наблюдает кое-кто очень хорошо вооруженный. Вот, господа курсанты, череп и виселица. Наши информаторы не соврали, оба пирата действительно вышли в этот квадрат пространства для того, чтобы поохотиться на торговцев. И значит, что переходной экзамен можно считать открытым. Господин Морок, командуйте. Говоривший был Виктором Смитом. капитаном большого учебного корабля Дракон. Как и полагается учебному кораблю академии, сейчас на его борту находилась как штатная команда, так и курсанты, проходящие испытания на повышение ранга. И в качестве экзамена им были предложены эти пиратские рейдеры. Для успешной сдачи требовалось решить две практические задачи. Задача первая уничтожить в бою один пиратский рейдер. Задача вторая взять второй на абордаж. то есть свои умения должны были показать как моряки, так и десантники. Правда, сейчас к этим двум задачам добавилась и третья обеспечить безопасность торговца. Юстин, Юстин, подожди. У меня есть предложение, сказал Бен Фишер. После того, как капитану ступил свои полномочия, именно Юстин стал главным на корабле. Он должен был руководить боем, а Бен стал командиром обордажной команды. Разговор шёл на защищённом приватном канале. Даже кураторы не могли сейчас слышать, о чём говорят курсанты. Маленькая привилегия аристократов. Какая? Говори быстрее, у нас очень мало времени. Сам же видишь, что рейдеры вот-вот разобьют защиту торговца. Ты же потом сам замучаешься искать пиратов по всему торговому кораблю. Надо уже начинать. Так проще выполнить задачу. А может, нам как раз не спешить и позволить пиратам высадиться на торговец? Зачем? Юстин, Вот сразу видно, что ты маникировал посещением экономики. Всё, что мы возьмём в этом бою, кому достанется? Как кому? Нам. Вот. Мыслишь ты в правильном направлении. Тогда кто заберёт добычу пиратов? Тоже мы. Отлично, друг мой. Ты не безнадёжен. Финальный вывод сделаешь сам или мне тебе подсказать? Ты хочешь, чтобы пираты вырезали весь экипаж, а мы забрали торговцев в качестве трофея? Поздравляю, курсант Морок. Оценка отлично. Давай зачётку. Да, тысячу раз да. Это подло по отношению к команде торговца. Подло и противоречит целям и задачам академии. Ты за счёт чужих жизней хочешь долги отдать. Не очень хорошая характеристика для будущего наёмника. Ой, да ладно тебе. Тоже мне моралист хренов. Ты только представь, какой мы можем сорвать куш. Рейдеры-то наверняка на дело пустые пошли. С них много не возьмёшь. Другое дело это туша. Да один корабль, который тоже трофеем станет, стоит миллионы, а ещё груз, соглашайся. Ну, я не уверен. Кураторы же всё видят и наверняка сообчат по прибытию в академию о нашей пассивности в начале боя. А ты придумай что-нибудь. Наверняка же у тебя в голове есть разные тактики для этого боя. Выбери осторожную, мы решили действовать наверняка. Время-то потянуть нужно, всего ничего. Только что бортажные команды пиратов высадились на торговца. А со своим куратором я уже договорился. Соглашайся, что я тебя как девочку уламываю. Ладно, уговорил. В конце концов, ты и мне должен. А без этого трофея я своих денег не дождусь. Спасибо, господин Баронет. Совсем скоро у вас будет пополнение на банковском счёте. Всё, хватит болтать. Мне надо команде цели ставить. Иди к обордажникам. Чтобы подавить оборону нашего корабля, рейдерам пришлось здорово повозиться. В итоге я проспал не 20 минут, а целый час. Но сколько верёвочки не витца, а конец будет. Силовое поле отключилось, пусковые установки для ракеты, орудийные батареи уничтожены, и к нам выдвинулись десантные боты противника. Я на всякий случай ещё раз перепроверил оружие и снаряжение, чувствуя, что оно мне совсем скоро понадобится. Макс же в это время принял кристаллический порошок, который ему нужен для активации способности Допеля. Перед схваткой Грегер выделил ему немного на всякий случай, вдруг будет удачный момент, чтобы в кого-то превратиться, или в одного из наших, или в пирата, чтобы запутать противника. Это смотря по ситуации. Вот загорелся сигнал вызова, и я услышал голос Грегера. Всем внимание, приготовились. У нас гости.